Глава двадцатая. Колодец. 5 сентября. Даже если я не могу забрать сердце или иные органы, дракон большой, и каждая его частица является настоящим сокровищем. Чешуя, кости, сухожилия, кровь и, конечно, мясо, которое, помнится, тоже бывает очень разным. В кулинарии для каждого вида придумано отдельное название, и какие-то куски прекрасно подходят для стейков, другие могут породить неплохие котлеты, а третьи идут на супы. И пусть передо мной не корова, но разные части обладали разной ценностью, на нежную вырезку рассчитывать не приходилось, дан трикота мне не добраться, однако шея тоже весьма неплохо, и при отсутствии головы легкодоступна. энергия копья, рассечение». Копье двигалось с огромным трудом, заставляя вкладывать в каждый удар немалое количество маны, но все же плоть по прочности заметно уступала чешуе. К тому же в домене мои способности были сильнее, так что я справился. Причем справился достаточно быстро. Телекинез. Небольшой кусок подлетел и завис в воздухе неподалеку, заставляя рот наполниться слюной. И даже понимание того, что дракон разумен, не могло вызвать угрызений совести. «Инстинкты требовали проглотить мясо, чтобы стать сильнее. Вот только я прекрасно понимал, что помимо преимуществ имеются и немалые риски. Пытаться его приготовить я смысла не видел, сложно представить, какой температуры должно быть пламя, чтобы сделать из драконьего мяса бифштекс. Так что не будем слишком привередливыми, тартар – это тоже неплохо». «Пожирание!» Если уж я рубил мясо техниками, то в обычных условиях вряд ли сумел бы его прожевать, но сейчас мои зубы окутал слой энергии, позволяющий переживать почти что угодно, и спустя минуту кусок был окончательно измельчен и отправлен в желудок. Пытаться сожрать больше я не стал, потому что, по ощущениям, внутри меня и без того находилось маленькое солнце или маленькая атомная станция» несмотря на то что при создании малого домена я выкачал из трупа огромное количество энергии не похоже чтобы ее там стало сильно меньше ну как тебе мясо дракона раздался в голове голос Каина. божественно оценил я с детства люблю сырое мясо отдаленно похожее на курятину да ну может и нет но кто будет проверять кивнул я от курицы до динозавра не так уж далеко а от динозавров до драконов и вовсе один шаг Если так рассуждать, то фениксы и драконы имеют один корень. Неплохо, признал я. В Британии такое открытие потянет на ученую степень. Правда, не факт, что она поможет против истинного огня. Кстати, о фениксах. Как там Сайна? Заканчивает восстановительные процедуры. И хорошо, что ты спросил. Полагаю, тебе стоит взять ее с собой в башню сомнительная идея покачал я головой они же с вороном заклюют друг друга или сожгут с учетом специфики милые бронятся, только тешатся если легион хочет узнать свое старое имя то ему так или иначе придется встретиться с прошлым значит ты называть имя не собираешься так было бы неправильно или наши птички разрешат свой конфликт или вновь сойдутся в смертельной битве рано или поздно Внимание! Вы получили божественное задание Церанга «Утерянное прошлое». Помогите легиону встретиться с Сайной и узнать имя, которым его звали в прошлой жизни. Дополнительное условие номер один. регион должен выжить. Дополнительное условие номер два. Сайна должна выжить. Награда вариативна в зависимости от результата встречи. Наказания нет. Какие интересные дополнительные условия. «Просто формальность», — отозвался Каин, — «если их встреча состоится в домене, то я прослежу, чтобы не дошло до крайностей». «Думаешь, они могут помириться?» «По крайней мере, у них будет такой шанс. Сайна уже достигла церанга, и если все пройдет хорошо, ты сможешь взять ее с собой в башню». «Я обдумаю». «Тема, конечно, интересная, но если я собираюсь следовать плану, то нужно поторапливаться и переходить к следующему шагу». Я остановился у центрального колодца, над которым поднималась алая дымка, пропитанная чудовищной энергией, привлекательное, но одновременно с тем жутковатое зрелище. «Звучит не слишком вдохновляюще», заметил я. «А как насчет первого камня? Ты уже установил его на орбите? И что с предками?» «Все относительно в порядке», — ушел от ответа Каин. «Подробности узнаешь позже. Сосредоточься на текущей задаче». Как раз собирался, не стал настаивать я. Кстати, об этом. Ты уверен, что я не расплавлюсь, как терминатор? Не должен. Если удержишь баланс, то все будет в порядке. Если нет, то твое тело и душа будут уничтожены. Но не насовсем. Ты все равно должен будешь возродиться. Умеешь ты успокоить. Впрочем, Кассандра тоже не предвещала мне смерти, а значит, как минимум, в ближайшие 10 секунд я о своем решении пожалеть не успею. Правда, подготовка все же не помешает, кровь не водится и дышать ей не получится, так что придется использовать не навык подводного дыхания, а более подходящее свойство боевой формы. Герметизация. Вот он, один из главных плюсов универсального развития, когда на любой случай у тебя найдется подходящая способность. «Оттягивать и дальше я не стал, поскольку энергия от поглощенного куска мяса уже достигла оболочки, подпитывая боевую форму, и если подождать еще немного, меняться начнет мое собственное тело». «Имбаланс дрожит, чувствуя возможность». «Только его в этом уравнении не хватало. Впрочем, теперь, когда я уже вошел в колодец, отступать поздновато». Видимость тут, кстати, нулевая. Возможно, кровь была багровой, но не пропускала свет, и с одной стороны я не видел ничего, а с другой, если бы попытался включить магическое зрение, то наверняка бы ослеп. Если в прошлых резервуарах я поглощал растворенную в воде кровь, то сейчас, когда среда вокруг абсолютно враждебна, от меня требовалось обратное — сопротивляться, не позволяя энергии вторгнуться в мое тело и в конечном итоге разорвать на куски. К счастью, псевдоплоть сама по себе являлась своего рода естественным барьером. Медитация. Ускоряться ей не пытался, позволяя телу медленно опускаться вниз до тех пор, пока не достиг отрубленной головы дракона, источника не только энергии, но и ценных строительных материалов. Владение. Способность не вышла за пределы тела, но и этого хватило, чтобы ослабить давление, а значит увеличить шансы. Сейчас кровь давила снаружи, а поглощенное мясо поддерживало барьер, заставляя большую часть божественной энергии концентрироваться в боевой форме. «Внимание! Вы находитесь в идеальных условиях! Ваша родословная проявляет активность! Желаете переродиться в ложного дракона? Вероятность успеха 95%! Вероятность смерти 5%! Да, нет!» «Само собой, делать этого я не собирался, хотя припоминал, что во время недавнего перерождения мне уже предлагали подобный вариант, только шанс на успех там был в районе трех процентов, но сейчас цель совершенно иная, поэтому я продолжал ждать, поддерживая баланс». «Внимание, вы достигли скрытого условия, ваша боевая форма достигла предела, желаете попытаться повысить ее до следующего ранга, вероятность успеха неизвестна, да, нет». Получилось. Помимо очевидных путей, вроде покупки навыка, можно было спровоцировать развитие иными способами, заставляя систему реагировать на происходящее. Способ рискованный, но позволяющий получить уникальные преимущества. Внимание, начинается эволюция боевой формы, результат может быть непредсказуем. По сути, сейчас моя задача стала даже проще, поскольку энергия шла на трансформацию, а значит риск погибнуть стал чуть ниже. Главной проблемой был воздух, хранилище кислорода велико, но не бездонно. Так что я до предела замедлил дыхание, растягивая отведенное мне время, ведь чем дольше я продержусь, тем выше шансы достичь запланированного результата. «Поздравляем, особые условия выполнены. Ваша универсальная боевая форма принудительно трансформируется в драконью боевую форму. Подождите!» «Я сохранил неподвижность, пытаясь удержать под контролем пошедшую волнами псевдоплоть, ведь если бы она распалась, то вслед за ней расплавился бы уже я сам. Достигнутый успех никак не отменял того факта, что я нахожусь на дне колодца с драконьей кровью». «Ваша боевая форма эволюционировала до С плюс ранга. Возможности боевой формы изменены и расширены. Вы получили способности, связанные с родословной. Вы получили дополнительные слоты». Тем не менее, я позволил себе немного задержаться, поскольку был на грани и второго прорыва. «Внимание! Ваше сродство с огнем повышено до пятого уровня. Поздравляем! Вы находитесь на грани познания Дао!» «Может, оно и так, но у меня уже имелось Дао семи камней, и добавить к нему новый элемент, не нарушив баланс, будет задачей невероятно сложной, так же, как и попытка идти сразу двумя путями. Настало время выбираться отсюда». Я начал медленно всплывать, буквально продираясь к поверхности, словно кровь действительно обладала частицей собственной воли и пыталась удержать меня на дне. Иллюзия не более, чем иллюзия. «Управление кровью!» «Навык почти не работал. Кровь не желала расступаться, а стала давить только сильнее, пытаясь слиться со мной, и тем самым вернуться к жизни, или скорее лишить жизни меня самого, ведь даже сейчас стоит боевой форме распасться, как я сам стану частью кровавого потока». «Полёт!» Я вырвался из колодца и, игнорируя стекающую обратную кровь, вскинул голову к потолку, издавая торжествующий рев. Тело буквально распирало от энергии и ощущалось оно как-то непривычно, но с учетом трансформации это и неудивительно. Приземлившись на площадку, я открыл системное окно, оценивая изменения. «Драконья боевая форма». «Не слабо». Три стадии от Е-плюс до С-плюс ранга с прибавкой от двух до десяти единиц к шести основным показателям – силе, ловкости, интеллекту, живучести, выносливости и восприятию. Впрочем, это в базовой комплектации лимит был 10, 20 и 30 единиц, в зависимости от стадии. По умолчанию для создания боевой формы использовалась мана, но синхронизация с сердцем дракона позволяла использовать и другие типы мистической энергии. Два слота С-ранга, в одном из которых находилась драконья трансформация, по сути, четвертая стадия, которая обещала сделать меня еще ближе к мифическому предку, наделив чешуей, крыльями, хвостом, когтями и огромной мощью, выраженной в прибавке 15 единиц в силе, ловкости, выносливости и живучести. Причем удалить ее было нельзя, но это компенсировалось наличием второго, свободного слота из трех слотов д ранга были заняты два первый круговоротом а второй также неудаляемым ревом дракона способным подавлять младших сородичей штука в обычных условиях почти бесполезная годящаяся разве что для устрашения врагов но идущая по сути бонусом ну и из 12 слотов е e ранга было занято лишь семь и к пяти старым свойствам добавились неудаляемые драконья чешуя и призываемые когти дракона Причем когти являлись системным оружием, и процент поглощения, как и прочность чешуи, должны были расти с каждой стадией. Главным минусом были огромные требования к количеству маны на активацию. Та же драконья трансформация требовала 50 тысяч, и поддержание тоже было недешево. И все равно результат мне понравился купить такую боевую форму в системном магазине попросту невозможно. Система вообще не склонна к щедрости, а на получение подобного результата требуется слишком много ресурсов. Конечно, раз я использовал уже известный метод, то не являлся первопроходцем, но многие ли игроки имеют доступ к плоти и крови истинного дракона, информацию о методе и способности, чтобы им воспользоваться, причем одновременно?» Даже просто поднять боевую форму до С ранга непросто, а ведь их разновидности еще и существенно различаются по силе. К слову, мудрость тоже выросла на пять единиц, хотя сообщения об этом и были раскиданы по времени. «Поздравляю!» — раздался в голове голос Каина. «Все прошло неплохо». «Спасибо!» — отозвался я. Вопреки опасениям, голос звучал вполне привычно, без шипящих ноток. Осталось только разобраться с результатами. Продолжая рассуждение и сравнивая со стандартным путем развития, слотов стало заметно больше, и даже тот факт, что часть из них была заполнена автоматически, серьезным минусом не казался. Полученные навыки выглядели весьма интересно. Жаль меня не имелось очков опыта, чтобы заполнить многочисленные пустые слоты. Лимит вложения очков характеристик на каждом ранге боевой формы вырос на 5 единиц, а прибавка к параметрам стала существеннее. На ц ранге я получал 48 очков характеристик, что для полубога соответствовало примерно 8 уровням. Иначе говоря, все мои физические параметры будут выше 50 единиц. Правда, за счет того, что лимит тоже вырос, на Д ранге до нового предела боевой формы по каждому из параметров не хватало пары очков, а на ц ранге сразу 7... Что за... «Я чуть покачнулся, чувствуя, как оставшаяся энергия внутри моего тела стремительно исчезает, втягиваемая куда-то в дан тянь». «Имбаланс поглощает остатки истинной крови. Божественная сила духовного меча повышена на 11, а интеллект на одну единицу». «Пожалуй, это объясняет, почему я не получил ни одной единицы божественной силы внутри колодца. Внешняя среда напитывала боевую форму, а вот из мяса излишки, похоже, вытягивал меч. Впрочем, вряд ли в небольшом кусочке ее было настолько много, скорее всего, какая-то часть все же проникала снаружи». «Имбаланс довольно дрожит». «Эй, да ты издеваешься?» Впрочем, возмущение было неискренним, благодаря нашей связи я понимал, что ничего плохого он не хотел, да и улучшение симбионта мало чем отличалось от получения божественной силы напрямую. Ну, за минусом того, что меч можно сломать, потерять или пустить на переплавку. «Имбаланс виноват и дрожит». «Значит, ты меня понимаешь?» В ответ пришло лишь смутное чувство сытости, довольства и легкой вины, а затем новое сообщение поставило точку в этом странном разговоре. «Имбаланс засыпает». «Ну, совсем чудесно». «Ладно, пора ознакомиться со зримой стороной моих новых возможностей и оценить, стал ли я страшен, как смертный грех или же наоборот обзавелся драконьей харизмой». «Блинк». Переместившись к одной из стен, я коснулся темного участка, заставляя поверхность стать зеркальной, возможность которую я заложил еще на этапе создания комнаты и оценил свой внешний вид и если так подумать, изменения были не так уж велики. Я стал сантиметров на тридцать выше, чуть шире в плечах, а поверх псевдоплоти наросла алая драконья чешуя, но в остальном образ был узнаваемым, если бы еще не эти длинные усы, как у сама. Шучу, ничего такого. Ну, попробуем слегка размяться. Призвав копье и подогнав его под новые размеры, я разразился несколькими связками, оценивая результаты и привыкая к изменениям. Полноценной адаптацией это не назвать, но хотя бы совсем уж глупых ошибок я, случись мне сражаться, не допущу. Переход к третьей стадии. С плюс Я вновь резко стал больше, достигнув отметки порядка трех метров, и сейчас размерами напоминал скорее какого-нибудь титана, чем человека, или точнее босса из игрушки, отхватившего люлей и перешедшего на следующую стадию. Вновь подогнав копье, я провел короткую тренировку. Начинаю понимать, в чем смысл этих стадий. В текущем виде я сильнее, но гигантизм не всегда хорошо. Так что чувствую, прошлые версии боевой формы мне тоже придется пользоваться нередко. Впрочем, у меня была и четвертая форма, пусть формально она и называлась иначе. «Драконья трансформация! Внимание! Вы обрели новые способности!» Теперь я достигал метров пяти, сравнявшись размерами со звездным паладином, и, пожалуй, выглядел не менее внушительно. Разве что вместо стали у меня блестела чешуя. Да и принцип схож. Сейчас я лишь пилот, скрытый где-то в центре массивного туловища, так что даже если снести голову, тело не пострадает. Чешуя стала заметно крупнее и толще, и, судя по ощущениям, была настоящей, словно снятая с драконьей морды. Сзади появился вполне полноценный хвост, за спиной выросли мощные крылья, на руках появились когти, а в пасти зубы. Да и сама пасть стала какой-то вытянутой. Человеком я уже не выглядел. Скорее, какой-то разновидностью драконидов. Глаз Нитхёга. К сожалению, зеркала не работали, так что узнать, что думал обо всем этом мой внутренний дракон, не представлялось возможным. ш ш, -ш, -ш. С учетом того, что изначальная высота потолков тут была 10 метров, а после трансформации комнаты в домен она еще и выросла, то тесно мне не стало. Мало того, при желании я мог даже немного полетать и не удержался от соблазна. Полет! Крылья — это хорошо, но если комбинировать их с навыком, то результат получался даже более чем впечатляющим, позволяя мне за мгновение пересечь комнату, оттолкнуться от стены и устремиться обратно. Блинк! Блинк! Блинк! Врата открылись сами, повинуясь моему желанию, теперь физический контакт не был обязательным условием, и я вылетел во внешнее пространство, оказавшись над своим островом. Здесь место было гораздо больше, но все еще оставался предел по высоте, и я прекрасно чувствовал, что за искусственным небом скрывается тьма. Крылья неплохо дополняли навык, позволяя лететь чуть быстрее, слегка помогали при маневрах, но в целом энергии я тратил даже больше, чем обычно. Не удержавшись, я нырнул в море и, сложив крылья, проплыл с десяток метров, прежде чем вынырнуть и вновь устремиться в небо. «Врата!» Я нырнул в них, возвращаясь в дом, и тут же захлопнул за своей спиной, отсекая гипотетического преследователя. Правда, это едва не привело к тому, что я врезался в стену, но... Блин, опора! Ноги напряглись, останавливая массивное тело, но мышцы выдержали нагрузку, позволяя остановиться практически мгновенно. Пожалуй, мне понравилось. Главным минусом новой боевой формы были размеры. При переходе нужно каждый раз подгонять оружие, а в бою на это может просто не хватить времени, так что придется или носить несколько копий под разные стадии трансформации, или использовать то, что дала природа, или скорее система. Драконьи когти! Псевдоплоть потекла, меняя форму, а затем застыла вновь, превратившись в полуметровые клинки, которые сделали бы честь даже Фредди Крюгеру. «Навыков пользования когтями у меня не имелось, но некоторые вещи понятны на уровне инстинктов. Да и когда ты мастер сразу по куче разных видов холодного оружия, всегда можно найти нечто общее. И даже впервые вырастив когти, ты не будешь чувствовать себя неумехой, особенно если когти можно убрать и просто дать в морду». Но все равно для того, чтобы в полной мере использовать возможности драконьей формы, предстоит подобрать подходящие навыки и потренироваться. Хвост — это ведь тоже оружие. «Блинк!» Я переместился в зал дракона и, подойдя к трупу, взмахнул когтями, нанося удар. Хотя не усиливал его навыками, но результат вышел не хуже, чем от копья — натуральное читерство. К сожалению, драконья форма даже после активации потребляла немало маны, и во внешнем мире я вряд ли смогу поддерживать ее постоянно. В лучшем случае, несколько часов. Деактивировать драконью трансформацию. Переход ко второй стадии. Д-ранг. Я подошел к очередной стене, которая тут же стала зеркальной. Переход к первой стадии. Е-ранг. Сейчас я выглядел все тем же драконьим рыцарем, только менее массивным, слегка напоминая по габаритам старую универсальную деранговую боевую форму. Сражаться в таком виде было привычно, удобно, но тем не менее не слишком рационально. но ну, а теперь самое страшное. Деактивировать боевую форму. Я даже на мгновение закрыл глаза, а затем открыл вновь, пристально рассматривая себя в зеркале на предмет чешуи, клыков и тому подобных мутаций. К счастью, я не совершил ошибок, так что с виду все было в порядке. Оставалась последняя проверка. «Диагностика». На этот раз я рассматривал свой силуэт особо тщательно, выискивая возможные проблемы. Похоже, божественная родословная не позволила драконьей крови превратить меня в рептилоида, как, собственно, и ожидалось, но одно дело ожидать, а другое знать точно. Ритуал нес определенные риски, но если я хочу совершить невозможное и достигнуть вершины Вавилонской башни, мне требуется сила. Причем чем больше, тем лучше. И раз уж здесь я получил все, что планировал, настало время покинуть малый домен и вернуться во внешний мир. Вернуться домой.